Глава тринадцатая. Голова раскалывалась, мутила. Я лежу или сижу? Непонятно. Не организм, а мешок мешком. Пошевелила пальцем, будто он тон увесил. Ничего не помню. Хотя вот, были конфеты, Джек Дэниелсы и слезы. Поспать бы еще, но надо же идти на работу, договор отвести. Я попыталась размежить веки. Они не разлипались, словно склеились. Во рту было сухо, как в пустыне. Наверное, вчерашний виски у Полины протух. Или две ее баллонки нормально вылокали и заменили на керосин. С бодростью болотной амёбы думала я разные глупости. Что за шум странный гудит? Самолет или пылесос? Тьфу, откуда тут пылесос? Кстати, а где я? Ну как же противно гудит? Может, это просто в моих ушах? В качестве компенсации того, что глаза упорно не открываются. Видимо, случился передос виски, суши и шоколада. Здравствуй, Белочка. Внезапно рядом раздалось грубое Fucking shit. «She's waking up». О, это что? Я попыталась распахнуть глаза, но вялые моргания ничего не дали, кроме шуршащей трикотажной темноты. Я с усилием попробовала встать, поднять руки. Боже, что это на них? Наручники? Что за шуточки? И тут сквозь муть и туман в голове я вспомнила, Что произошло на самом деле? Холодный пот прошиб меня, несмотря на жару. «Эй!» — вырвалось у меня. «Кто вы?» В ответ новый укол в шею, и тягучий сон потащил меня в мрачную нору. Я отчаянно пыталась выбраться и снова проваливалась так, что уши закладывала. Сквозь мирный гул прорывались голоса. Мужские. американские говоры, еще ещё гортанный английский с акцентом. Затем началась тряска. Орев у снова ямы, шум мотора поменьше, шаги, а потом все прекратилось и стало тихо. Полусонная, отравленная, испуганная до одури, я сидела на жестком стуле и могла только слушать. Хотелось плакать, кричать громко, потребовать свободы и объяснений, но вдруг откуда-то из подсознания маминым голосом донеслось Если плохие люди вдруг заберут тебя, фарушка, знай! что обязательно, слышишь, обязательно тебя найдут и спасут. Иначе быть не может. Поэтому даже если будет страшно, ты просто сиди и спокойно жди, когда хорошие дяди спасут тебя от плохих. А пока ждешь, не кусайся и не дерись. Старайся не плакать и злых дядей не злить еще сильнее. Просто жди. Память услужливо показала совсем молодую маму, сидящую на корточках передо мной. Этот разговор она затеяла после того, как в детский садик за мной пришла чужая тетя и увела бы, пообещав торт из мороженого, который папа купил. Если бы не мой друг Васька, белобрысый мой товарищ, заорал во всю глотку. «Караул, караул, сюда! Наших воруют!» Взрослая женщина испугалась его почему-то, выпустила мою ладошку и бросилась в кусты сирени, прямо на каблуках. К нам набежали воспитательница, нянечка и бородатый дворник Друн-Друныч с метлой суетились. Васька кричал, как будто его завели, и завод никак не кончался. А я так толком ничего не поняла. Торта мне не дали, но зато все расспрашивали об этой тете. И я рассказывала с удовольствием, довольное вниманием и ажиотажем. Незнакомая тетя мне понравилась, красивая, как из телевизора. А потом мы быстро переехали в Ярославль. И мама стала мне рассказывать про то, что с чужими дядями и тетями разговаривать нельзя. Она даже сказала, «У нас с тобой, папа и Фарушка, будет пароль, чтобы никто не догадался, придумаешь?» И я сказала, «Барашек хочет каши». «Хорошо», — выдохнула мама, «запомни его на всю жизнь, ладно?» «Кто бы ни сказал тебе, даже что-то срочное или важное, ты спрашивай пароль. Не скажут, значит, не верь, и беги от этих дядь и тёть подальше». Кстати, почему моего любимого плюшевого медведя звали Барашком, сказать невозможно. Придумалось, так и все. Видимо, женская логика уже в три года работала у меня на всю катушку. Многократно выстиранный и восстановленный умилый швею барашек с голубой ленточкой на шее до сих пор живет со мной. Так как больше меня похищать не пытались, пароль пригодился только для электронной почты и банковского счета. «Барашек», нижнее подчеркивание, «хочет», нижнее подчеркивание, «каши». 1, 2, 3, набранный английским шрифтом оказался непосильным для суперхакеров, и потому за всю жизнь меня никому взломать не удалось. Сейчас, сидя со скованными наручниками руками на неудобном стуле, посреди темноты и жары, я тщетно старалась не дрожать и повторяла себе. Просто сиди, Люба, и жди. Ты еще жива, значит, можно будет договориться. Но пока просто жди. Раф тебя найдет. Или папа. Или полиция. Щелчок скрип дверных петель. Стремительные шаги. Посмотрите, какой у нас есть для вас сюрприз, господин Соколов! сказал на ломаном английском раскатистый бас, и с моей головы сдернули мешок. Свет ослепил меня, все расплылось желтыми и голубыми пятнами перед глазами. Моргая и стараясь выкнуться с ворвавшимся беспощадно светом, я постепенно рассмотрела перед собой несколько фигур в светлых штанах и туниках. Черные головы и экран ноутбука перед собой, а на нем. Папа! выдохнула я. Никогда не видела у него таких глаз. И военной формы, и кабинета. — Люба, — хрипло сказал папа, — ты цела, ты в порядке? — Да, я цела, я ничего не пони... — договорить мне не удалось. Кто-то зажал мне горячей лопищей рот. — Если вы не выполните наших требований, с дочерью можете попрощаться, — пробасил на ужасном английском громила за моей спиной. — У вас два дня. Крышку ноутбука захлопнули. Стул, на котором я сидела, развернули одной рукой, и я встретилась с двумя черными южными глазами. Английский говорить? Да, шепнула я, прижимаясь к спинке стула. Вести себя хорошо, жить. Вести себя плохо, кричать. Много говорить, руки ноги отрежем. Язык. Я буду вести себя хорошо, очень, воскликнула я с готовностью. Могу даже полымыть. Южноглазу усмехнулся и кивнул за мою спину. Наручники расцепили. Я растерла затекшие кисти и осторожно оглянулась. Двое рослых мужчин с явно военной выправкой оценивающе посмотрели на меня. Один сказал что-то на неизвестном языке, второй ответил. Они гадко засмеялись. Я поняла, что сижу без обуви, юбка слишком неприглядно открывает колени. Поторопилась натянуть подол, прикрыть трясущимися руками расстегнутый ворот блузки. А где моя шубка и сапоги? Лучше молчать, пока цела. Вода. Показал пренебрежительно на бутылку на низком столике южноглазый. Потом выдал распоряжение сообщникам, и те вышли. Мы следить за тобой. Вести себя хорошо. Я активно закивала. Главгаз покинул помещение, и дверь захлопнулась. Что-то проскрежетало. Засов. Комп катил горло. Голова кружилась, но я встала. Комната была небольшой, полутемной. Покрытые и стены. Не кровать, а узкая кушетка. На полу вытерты до дыр, Узорчатый рыжеватый ковер, Приземистый столик, старый стул и окно, закрытое жалюзи, сквозь щели которых пробивался желтый свет. В углу ведро. Где я? И с кем? «Лучше молчать», повторил мой внутренний голос. Одно было ясно. Товарищи в балаклавах были способны напугать моего папу. А испуганным я его никогда не видела. Ни разу. Я на цыпочках приблизилась к окну. Дверь мгновенно распахнулась южно напомнил. «Мы тебя видеть». «Да-да-да. Если нельзя подходить, я не подойду». Отскочила я от окна, отмечая про себя, что акцент у него казался фальшивым. Наши мальчишки в школьном спектакле нечто похожее на английском изображали. «Нельзя!» — прорычал тюремщик и как бы ненароком достал длинный нож. Между моими лопатками потекли струйки ледяного пота, и я развела руками, как бы сдаваясь, а затем бочком-бочком вернулась к стулу. Все-все, я хорошо себя веду». Дверь за главгадом снова закрылась. Единственное, что я успела заметить, это высокий каменный забор и пустынная полоска раза залитая солнцем. Ни одного дерева, ни кусочка земли, ни травы, ни снега. В голове всплыла картинка из книги про на Средина и рассказы дедушки про Ташкент, куда их с ребятами из училища увезли в эвакуацию во время войны. Впрочем, с таким же успехом это мог быть и склад в Астрахани или на пустыре в двух шагах от Москвы. Куда, черт возьми, меня занесло? Все было настолько нереальным, что просто не могло случиться со мной. Даже слезы не навернулись на глаза от фантастичности ситуации. Сяди, люба и повторяла в голове мама. «А кого ждать? Обиженного насмерть Рафа или папу, который уехал на край света? Ждать самое трудное, особенно для меня. И не поговорить, не выяснить, А так и подмывала. Останавливала только фраза бандита про язык. Я его физически ощутила в собственном рту. Стало дурно. Нет, помолчу. Язык мне еще пригодится. Я пересела на край кушетки и прислушалась. В голове вертелось столько вопросов. Неизвестность убивает. Впрочем, главное, что пока они убили меня. Значит, я представляю для них ценность. Допустим, как объект для шантажа папы. Балаклавы на головах тоже хорошо, не хотят быть узнанными. Значит, есть шанс, что они не зарежут меня при любом исходе. Театральный английский на тоже указывает. По крайней мере, есть план в каком-то из вариантов меня оставить в живых. Что еще хорошего, кроме того, что я пока дышу? Хорошего не наблюдалось. Ах, ведь нужен был мне телохранитель на самом деле, а не спас. И вряд ли спасет. Слово накаркало клевало меня в виски. Кто там говорил, что желание нужно держать при себе, а то сбываются. Дрожа кокосиновый лист, я присмотрелась к приземистому столику, а отворачиваются ли у него ножки? Где-то вдалеке за окном протяжно запел мой дзин.